Глава 16. Новая профессия Северсона. Наступил вечер. Заседание было прервано и отложено на следующий день. Академик Навратил, Свазилова и Северсон, поужинали на террасе главного дворца и, по предложению Алены, вышли прогуляться по городу. Несколько сотен метров от академического городка, образуя большую букву «С», Соединялись вместе два широких канала. По высоко приподнятой над равниной гладью воды плыли корабли самых разных видов и форм. Быстрые скутеры, неторопливые самоходные баржи, нарядные пассажирские лайнеры. Все трое спустились по лестнице на дамбу и, пройдя по каймленному цветами тротуару, подошли к большой стальной конструкции края огромной плотины. В шлюзовую камеру как раз входили корабли. Как только они остановились, камеру закрыли стальные ворота, и она между плеч конструкции медленно опустилась до нижнего барельефа канала. «Как где канал поднимается на большую высоту?» Пояснил академик, навратил. Чтобы каскады не мешали судоходству, они оборудованы таким вот лифтами. Этот канал имеет большое экономическое значение не только для транспорта, а он соединяет Чехословакии с тремя мэрами, но и для земледелия – «Чудесное сооружение!» Зволнованно сказал Северс и добавил «Все, что вы делаете, похоже на сказку». Алена поняла причину грусти, прозвучавшей голосе друга. Она сразу вспомнила разговор, который произошел в перерыве между заседаниями в главном зале Академии. «Почему вы всегда говорите, делаете, живете? Почему не скажете, делаем? Все, что вы видите вокруг, принадлежит всем, значит и вам. Ведь исследуя ледяные пустыни Арктики, вы рисковали жизнью не ради собственной наживы, а для общего дела. Так и мы все. И вижу, товарищ Северсон, что вы скучаете». Мешался в разговор, академик навратил. «Я вас понимаю, я и сам без напряженной работы не выдержал бы и недели». «В труде и знании наше спасение». Это сказал еще Коменский 500 лет назад. «Не хотел бы давать вам бесполезные советы». «Совет даст каждый дружок, да не всяк даст зерна мешок», говорил когда-то Гавличек. «Предлагаю вам конкретное дело. Хотите вместе с нами строить межзвездный корабль? Ведь вы летчик, стало быть, техник». Предложение Навратило было таким неожиданным, что Северсон не мог вымолвить ни слова Задавлена бросилась к академику и горячо пожала ему руку. «Спасибо вам, я сама хотела вас об этом спросить. «Ах, я вас, как всегда, опередил». Помальчишески задорно сказал, наворотил. «Но как, товарищ Северсон, согласны?» «Боюсь, что не справлюсь», — ответил тот нерешительно. «Начнем с несложных заданий, вам будут помогать, но...» Академик Лука улыбнулся. «Но сотрудником нашего института вы станете только в том случае, если мой проект будет принят». «Согласны?» «Соглашайтесь, Северсон». Шутливо подмигнула ему Алена. «Это значит, что должность вам обеспечена». И действительно, на следующий день проект академика Навратила был принят абсолютным большинством голосов. Сразу же после этого началась подготовка к проведению эксперимента с космической ракетой на Луне. Впервые за много-много лет Северсон взял руки слесарные инструменты. Конечно, это были уже не те примитивные зубилы и коловороты, которым ему приходилось работать в дни своей юности. Но техника не надо долго объяснять, он и сам поймет, что к чему. Ничего не изменилось и в чертежной технике. Белые линии на синьке ясно показывали порядок монтажа. Экспериментальная космическая ракета прямо на глазах вырастала среди огромного эллинга, детали для нее изготавливали крупнейшие заводы всего мира, размеры выдерживались невероятной точностью, и все же при монтаже не раз возникали осложнения задержки, чтобы успеть к намеченному сроку, работы велись круглосуточно». Северсон работал с жаром, с энтузиазмом, и если бы не Алена свозила его, он, наверное, и ночевал бы в Эллинге, но она настойчиво, ласково заставляла его соблюдать режим, и он не мог ей отказать. Эта черноглазая девушка приобретала над ним все большую власть. Космическая ракета была уже более чем наполовину построена, когда из Москвы в Институт Академика Навратила приехала Наташа Орлова. Северсон обрадовался, как мальчик, который после долгой разлуки видел мать. Но его радость стала просто безграничной, когда он узнал о причине приезда Наташи. Академик навратил и попросил проверить состояние здоровья своего сотрудника, чтобы определить, можно ли ему лететь на Луну. После тщательного осмотра Наташа с подчеркнутой серьезностью сказала «Можно, но...» ну? Северсон насторожился «Может, какие-то ограничения...» «Но с условием вы должны писать мне и академику Тарапкину о состоянии вашего здоровья». «Согласны?» «Согласен, Наташа». «Обязательно буду писать, я уже совсем здоров». Он и впрямь чувствовал себя полным силой энергии путешествия на Луну. «Да разве можно было бы даже мечтать о нем?» Его грудь распирала желание поделиться с кем-нибудь своей радостью, рассказать о том, что он начинает понимать новый, странно изменившийся мир. Что этот мир принимает его как равного среди равных Но это было не свойственно ему, человеку неразговорчивому Он лишь молча улыбался «Не боитесь полета в космос?» Шутливо спросила у него Алена «Не боюсь» «Не боялся же я полетов с Амонсоном» хорошенькое сравнение. Возмутилась Алена. Не хотите ли вы этим сказать, что полет на Луну может также закончиться трагично? Мы летаем туда трижды в неделю и до сих пор не случилось ни одного несчастного случая. А когда стартуем? Э -э, завтра утром вылетим в Москву, после обеда в 14 будем уже в космическом пространстве. Алена задумалась э -э, знаете что а -э, не полюбоваться ли нам живой природой? На Луне нам будет очень ее не хватать. Север охотно согласился. Монтаж экспериментальной ракеты уже заканчивался. Остались только астронавигационные приборы, с которыми возились специалисты. Решили совершить небольшой прогулку по Волтаве. Алена взяла на прокатной станции моторную лодку и села за руль. Направились на юг, против течения реки. Со светло-голубого безоблачного неба улыбалось солнце. Оно пригревало так щедро, будто забыло, что уже осень. «Как чудесно у вас!» «Чехии», – сказал Северсон. «Здесь я чувствую себя как дома». Алина молча одарила его благодарным взглядом. «Да, Чехия действительно прекрасна. И не потому, что это родина. А может, именно потому». По им встречались турбоплавы с экскурсантами, суетливые моторки, грациозные яхты. Тут и там неподвижно стояли лодки с рыбаками, лечившими нервы терпеливым ожиданием счастливого случая. На берегах виднелись виллы и дома отдыха. Все, все было красивым, спокойным. Все свидетельствовало о счастливой свободной жизни. Каналы, плотины, мосты. Древняя Волтау была уже совсем не той, какой была во времена юности Северсона. Теперь она стала судоходной до самого Будаевицы полноводная, широкая. Двое на моторной лодке ехали все вперед и вперед, пока солнце не коснулось зубчатого кребня елового леса над скалистым берегом, а потом повернули обратно. Не, доезжая до Праги, свернули в сторону небольшого канала, соединявшего Лтаву с маленьким искусственным озером вблизи Штеховиц. Уже совсем стемнело, поэтому Алена включила прожекторы. лодь озера замерцала тысячами огней, которые отбрасывали фонари и окна домов на берегу. С противоположного берега слабый ветерок доносил звуки вечернего концерта. «Остановимся на минутку. Здесь действительно прекрасно», – тихо сказал Сиверсон. Алена выключила мотор. Лодка еще несколько раз подпрыгнула на волнах и остановилась. Над набережной появилась луна. Все вокруг залило ее холодное зеленоватое сияние. «Луна сегодня не такая, какой была прежде». Это уже не та серебряная тарелка, что равнодушно светила путешественникам в мертвых просторах Арктики. а Огромный шар, летящий в космическом пространстве вокруг Земли. Неужели это не наваждение? Меньше, чем через сутки соратник Камонсона впервые ступит на почву чужого загадочного мира. И верится Северсону, и не верится. А вдруг до сих пор продолжается ледяной сон? Нет... Это реальность, просто человек из прошлого попал в будущее и никак не может прийти в себя. Свободное полдня в Москве Северсон использовал для визитов. Он повидался с Тарапкиным, Наташей Орловой, заглянул к Зайцевым, но все это пронеслось мимо него, словно сон. Он жил будущим путешествием и опомнился только тогда, когда из громкоговорителей в зале ожидания космодрома прозвучали долгожданные слова. «Пассажиры на Луну могут занимать места». Обычная ракета. Обычная кабина с герметичными дверями. У круглого иллюминатора закреплены два складных кресла с наполненными воздухом подушками. Стюардесса принесла Алене и Северсону скафандры с прозрачными шлемами и резиновой защитной каски на время пребывания в ракете. С помощью Алены Северсон пристегнулся к креслу, широко раскрытыми глазами смотрел на синего неба за окном кабины. «Внимание! Стартуем!» – улыбнулся пилот с экрана видеофона. Северсон затыл дыхание, закрыл глаза. Он ожидал, что ракетоплан резко швырнет вперед. Но ничего подобного не случилось. Лишь тело поглубже погрузилось в подушки, обнявшее его еще крепче. Ракетные двигатели грохотали все сильнее и сильнее. Приглашенный изоляционными перегородками звук пробивался через стенки, проникал в кости. Это было неприятное ощущение. Но вот неожиданно все затихло. В круге подушки подбросил лить тело вверх, ремни задержали его в неестественной позе». Северсон моргнул, выпрямился. «Но как?» – улыбнулась ему Алена. «Мы достигли скорости 11 километров в секунду, и до Луны почти все время будем лететь по инарции». Северсон поднялся и посмотрел в иллюминатор. Небо перестало быть голубым. Его окутала темная ночь со множеством звезд. Глубоко внизу за облаками пряталась земля ограничена овальным горизонтом. Вскоре местность снизу превратилась в часть огромного шара, который медленно вращался против направления полета. Еще немного и этот шар уже можно было кинуть одним взглядом. Человек, сидящий в кресле у круглого окна, не может оторвать глаз от удивительной картины. Человечество со своими радостями и заботами суровые северы средняя Чехия, Все это за несколько часов полета слилось единое понятие – планета Земля. Сейчас она неподвижно висит среди россыпи звезд. Ее поверхность кажется мертвой, будто на ней вдруг указла всякая жизнь. Плечи Северсона вздрогнули, он словно стряхнул с себя тягостную полудрему. «Алена, вы спите?» – прошептал он полумрак кабины. «Нет, Северсон, уже я сейчас как проснулась, но не хотела вас беспокоить». На него нежные, ласково смотрели большие черные глаза прекрасной девушки друга.